В гостях у сказки два. Романова очень быстро перевезли в ЦКБ 4 главного управления при Минздраве СССР. Благо, ехать тут было недалеко. Там его лично встретил заранее предупрежденный товарищ Чазов, который сказал непредусмотренную протоколом фразу «От огнестрельных ранений я пока еще никого из руководства Союза не лечил. Вы первым будете, Григорий Васильевич!» «Все в нашей жизни когда-то встречается впервые, Евгений Иванович», — ответил ему Романов. «Так что скажете относительно моего огнестрела?» «Так», — произнес Чаза после первичного осмотра, «у вас, товарищ генеральный секретарь, два ранения, несовместимых в общем и целом с жизнью. Одно в область сердца, второе в район печени. И то, что вы пока еще живой, не укладывается ни в какие медицинские рамки». «А неплохо лебедь стреляет», — усмехнулся Романов. «Просто отличник боевой политической подготовки». «Не совсем понял вас, какой лебедь?» — спросил из часов Чазов. — Да это я так, — слабо улыбнулся генсек. — Не обращайте внимания. — Так что там с моим здоровьем-то? — Сейчас делаем операцию и удалим обе пули. Они у вас тут застряли в мягких тканях, — ответил Чазов. — А что касается дальнейшего выздоровления, то все, как говорится, в руках божьих. — Как-то вы не по-советски выразились. — Еще раз слабо улыбнулся Романов. — Ну, ладно, пусть будет так. «Вверяю себя в руки Божьи. И ваши тоже, конечно». Операция продлилась добрых два с половиной часа и прошла достаточно удачно. Романова перевезли в палату интенсивной терапии, у входа посадили двух офицеров из «Девятки», которые вынырнули неизвестно откуда. «Никого к нему не пускать минимум в сутки», строго указал он Чазов. «Ну, кроме меня, еще вот его». И он, ну, пальцем глав главврача ЦКБ Игнатьева. «Все ясно». Охранникам все показалось предельно ясным, и они уселись на предоставленные им стулья. — Выгонят ведь нас сегодня, — мрачно заметил левый охранник правому. — Не уберегли первое лицо. — Ну, не сегодня. — Немного поправил ее правой, но завтра, наверное, попрут, согласен. — Куда пойдем? — Вернусь в свою часть, — ответил первый. — Они сейчас под Кандагаром где-то, помогают афганским товарищам. Возьмут, наверное. — А я в банк пойду, если что, — сообщил второй. Товарищ по высшей службе на днях туда устроился и меня звал. Зарплаты там очень хорошие. Это какие, например? Для начала тысячу в месяц обещают. Неплохо, но и не до хрена. Деловые люди сейчас в разы больше зарабатывают. Разговорчики на вахте. Начальник охранников появился как будто чертик из-под земли. Только что никого в коридоре не было, а тут раз и целый полковник. Виноватый ты полковник. Вытянулись они оба по стойке смирно. «Происшествия?» — сбавил тон командир. «Никак нет», — четко доложил правый охранник. «Все тихо, спокойно». «По моим данным», — продолжил полковник, «в ближайшие часы сюда будет приезжать очень много народу, вплоть до самых больших руководителей. Приказ такой. Никого не пускать. Всех записывают в журнал, вот в этот». Он протянул стандартную конторскую книгу и две шариковые ручки. Докладывать мне обстановку каждый час. Телефон на первой странице записан». «Есть, тощий полковник». Синхронно ответили оба, а закончил только левый. Нам бы еще хоть одного бойца помощь. «Зачем?» – удивился командир. «Согласно регламенту нашей службы», – смело продолжил тот, «первое лицо государства охраняет минимум трое сотрудников». ты еще начальство указывать. Тут по периметру больницы человек 40 наших людей сидят». — недовольно ответил полковник. — Ну ладно, пришлю еще одного. Через час здесь будет. — А смена вам придет? Он посмотрел на часы. — Восемь ноль завтрашнего дня. За сим начальство удалилось примерно тем же способом, как и пришло. Растаяло в воздухе. А из палаты вдруг донесся некий звук. Что-то тяжелое упало. Охранники переглянулись, и левый из них заглянул внутрь. Это оказалось, что медсестра, которую оставили тут наблюдать за больным, Просто уронила на полудку. Ты поаккуратнее тут, подруга, — недовольно заметил я охранник, — а у нас и нервы могут не выдержать. — Слушаюсь, товарищ Белов, — ответила она. — Однако, — заметил охранник, вернувшись на свой стул, — какие тут осведомленные люди работают, фамилию мою знают. — А ты думал, — мрачно отвечал второй, — ЦКБ — это филиал Любянки. Кстати, странно, что до сих пор никто из КГБ сюда не явился. «Накаркал», — ответил ему первый, — «вот целых три ГБшника идут». Лубянка. Здание КГБ СССР, бывшее страховое общество России, было блокировано со всех четырех сторон бронетранспортерами. Проезд по проспекту Маркса, Кировской и Новой Старой площади был наглухо перекрыт, начиная с позднего вечера. В кабинете председателя этой страшной организации товарища Примакова сидели два руководителя заговора. командира контимеровской дивизии имени Дзержинского, соответственно, Луктионов и Боссов. Оба генерал-майоры. Напротив них в руководящем кресле имел место сам Примаков, а рядом с ним его первый заместитель Федорчук. И все они напряженно всматривались в экран большого телевизора производства компании Sony. На фоне заставки передачи «В гостях у сказки» Валентина Леонтьева зачитывала обращение генерального секретаря к народу. — Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Завершила она таким образом свое выступление. Виновные в случившемся будут наказаны. Порядок будет восстановлен. Я остаюсь на своем посту, чтобы там не говорили лица, заинтересованные в противоположном исходе. — да — протянул генерал Локтевонов, а генерал Боссов его поддержал. — И не говорите, Николай Игоревич. — И что мы теперь будем делать, товарищи? — подал голос Примаков. — Нам надо поговорить кое с кем. — мрачно заметил актионов Говорите, — сделал широкий жест в сторону телефонов Примаков. — Здесь есть любая связь на выбор. — У нас свои средства связи. Бросил тот и вышел в коридор третьего этажа, который выходил на площадь Дзержинского с одноименным памятником. Второй генерал проводил его продолжительным взглядом, но остался на своем месте. Может, по коньячку коллеги участливо предложил ему Примаков? У меня хороший коньяк есть, шесть звездочек. — Я не сомневаюсь в этом, Евгений Максимович, — ответил боссов, Давайте ваш коньяк, я не против. — Николай Игоревич, думаю, присоединится. Примаков молча открыл шкафчик в левом углу кабинета, достал оттуда пузатую бутылку с миндалями на этикетке. Четыре хрустальные рюмки и расставил все это посреди стола для заседаний. «Закусывать у меня особенно нечем, но, наверное, мы обойдемся», — высказал он такую мысль по окончании расстановки. «Что-то товарищ Фруктионов долго там переговаривается». Но тут второй генерал как будто услышал его слова и пришел обратно. «Чем порадуете, Николай Игоревич?» — участливо спросил у него Примаков. «Все отменяется», — муро бросил он. «Мы сворачиваемся». «А это что?» Указал на бутылку с рюмками. — Это на пассажок, товарищ генерал-майор, — ухмыльнулся председатель КГБ. — Коньяк качественный. — инжеванского завода. — Ну что же, не откажусь. Сделал он попытку ухмыльнуться в ответ, но не слишком удачно. — За удачу, товарищи. И он опрокинул в рот добрых сто грамм качественного продукта инжеванского винно завода, основанного еще при товарище Сталине. — Надеюсь... «Вы все понимаете, что вас ждет за стенами этого здания?» Примаков тоже выпил свою рюмку. «Конечно, понимаем, Евгений Максимович», — честно сказал генерал Босов. «Но приказы руководства надо выполнять. Надеюсь, никаких неудобств вам лично мы не причинили». «Ну, не совсем уж никаких, будем так говорить. Умеренные неудобства имелись», — напустил генералов на дорожку Примаков. А когда они остались одни, он немедленно снял трубку аппарата от С-1 и сказал мне «Соедините меня с Центральной клинической больницей». Тейковская дивизия Ивановская область. Почти ровно в полночь к воротам базы передвижных ракетных комплексов подъехал зеленый военный УАЗик, из которого выгрузился очень бодрый и очень решительный подполковник. Дежурный по базе отдал под козырек начальство и начал набирать на внутреннем телефоне руководство. Тысяч майор!» Тут какой-то подпол прибыл. Из Москвы. Фамилия? Переверзев. Из генштаба говорит. Есть пропустить. Дежурный открыл зеленое железное ворота, отчаянно заскрипевшее всеми петлями, и козырнул козырну проехавшему мимо уазику. Штаб тут был совсем рядом. Майор, державший в эту ночь, уже ждал незваных гостей на крыльце. Здравия желаю, товарищ подполковник. Он сделал вид, что отдал честь. С чем пожаловали в такое время суток? — Срочный приказ из генерального штаба, — отрывисто бросил подпол. — Пройдемте внутрь, я вас ознакомлю. В штабной комнате было тепло и накурено. В углу стояла пирамида с оружием, в другом углу значилось знамя 54-й гвардейской дивизии. Подполковник открыл свою планшетку и вытащил запечатанный конверт с двумя внушительными печатями. На нем крупными буквами было написано «Подлежит скрытию после предъявления соответствующих полномочий». — Согласно пункту 7.11 приказа Генштаба от 02.07.85. — Полномочия, вот они. Подпол выложил на стол бумажку, где черным по белому было указано, что он, переверзив А.М., обладает соответствующему приказу полномочиями. — Открываем. Переверзив, посмотрел на дежурного, ожидая каких-то возражений. Не услышал их, тогда разорвал конверт и вытащил оттуда сиротливый лист. — Читайте, товарищ майор. Протянул он лист дежурному. Тот взял протянутое очень осторожно, как раскаленную сковородку. Читал долго и вдумчиво, не меньше минуты. Потом ответил. «Хорошо. Вскрываем сейф с полетными заданиями. Пройдемте». И он открыл дверь показав противоположный конец длинного коридора. Дневальный по подразделению стоял, как и было положено, на посту охраны где-то посередине. Он козырнул проходящим начальником и вытянулся в стронку. Сержант, объявляй боевую тревогу, бросил ему на ходу майор. Через пару минут на свежем воздухе возле казармы выстроилась первая и вторая рота, в обязанности которой входило техническое обеспечение оперативно-тактических комплексов АК, а если точнее, то ОТР-23. По классификации НАТО же это были СС-23 Спайдер. Выводите из ангара две установки. — Отрывисто бросил подполковник для дежурного майора. — Я поеду в головной машине, вы в замыкающей. — Разрешите вопрос, товарищ подполковник, — осмелился майор. — Куда мы поедем? — На полигон, — ответил тот. — Точка номер 13. И он достал из планшетки крупномасштабную карту части и прилегающих окрестностей. Там крупным красным крестиком было обозначено место назначения. — И что будет дальше? — продолжил свои вопросы дежурный. Будут учебные пуски, неужели не ясно? Внезапная проверка боевой готовности происходит. Еще пояснения нужны? — Нужны, — достаточно смело выпалил майор. — Мне нужно подтверждение на пуске из штаба дивизии. Я его не видел. — Ты мои полномочия видел, майор? — перешел на «ты» переверза причем с достаточно угрожающими интонациями. — Ты что, под трибунал захотел за невыполнение приказа? — Какие координаты введены в ракеты? — не унимался дежурный. — Я должен получить эту информацию. — Ну, смотри, если так надо. Хищно усмехнулся подполковник, вынимая из планшетки второй конверт, уже распечатанный. 62-43-20 Северной и 40-17-40 Восточной Долготы, полигон рядом с Вологдой. — Еще вопросы? — Никак нет, — угрюмо ответил дежурный. — Больше вопросов не имею, можно ехать. И он громко отдал соответствующей команды. Бойцы, отвечающие за молчать мигом исполнили приказ, и уже через три с половиной минуты первой и второй передвижные комплексы выбрались за ворота части и свернули налево с бетонки. Туда вела песчаная грунтовка. Вокруг стояли вековые сосны и елки. Эта часть Ивановской области представляла собой глухую тайгу без просветов. Движение продолжалось примерно с полчаса. Тогда в тайге появился просвет, и тягачи выкатились на очищенную от деревьев площадку размером примерно 100 на 200 метров. В центре площадки стояла будка с красной звездой на двери, но там, естественно, ни одной живой души не значилось. «Прибыли, товарищ подполковник», — по прежнему угрюмым тоном сказал дежурный, подойдя к головной машине, — «ему все происходящее очень не нравилось». Вот точка номер 13. Переверзив, Мига, выпрыгнул из кабины, сделал пару приседаний и отдал громкое приказание. «Боевая тревога! Ракетная атака! приготовится к пуску!» А в кармане у дежурного майора в этот момент запили колорация. Он ее с собой прихватил, когда отправлялся из части. «Слушаю», — нажал он на кнопку приема. «Так, так». «Вас понял, товарищ генерал!» «Будет исполнено, товарищ генерал!» Следом за этим он вытащил из кобуры штатный ПМ, щелкнул предохранителем. И навел его на подполковника. «Вы арестованы», — сказал он громким голосом. «Не дури, майор!» Четко и без малейших признаков душевного волнения, — ответил ему подполковник. «Под суд пойдешь сегодня же?» «У меня приказ генерал-майора Ветрова», — все с тем же угрюмым тоном сообщил он. «Старшего по званию. Стрельбы отменить, тебя взять под стражу». Перевержев прикинул возможные варианты развития событий, и все они показались ему не очень хорошими. Поэтому он выбрал меньше из зол и поднял руки вверх. «Старов, забери у него пистолет, а потом обыщи», — приказал он водителю своего тягача. Тот немедленно повиновался. Пистолет он передал дежурным а потом вытащил из карманов подполковника все, что там имелось. Пачку сигарет стюардесса, зажигалку, расческу и записную книжку очень потертого вида. «Думаешь, я не проверил, какие то координаты в ракеты ввел?» — спросил дежурный. «Ну и какие?» вяло отвечал под пол. Район города Москвы вот какие. По Кремлю что ли стрелять собрался, идиот? По Центральной клинической больнице, ответил он. А чего же мы сюда поехали, если ты все еще в части проверил? Хотел убедиться, действительно ты идиот или прикидываешься? Тебя кто послал-то сюда? Ни на этот, ни на последующие вопросы переверзя больше не отвечал. Полностью уйдя в сознал. Тягачи с изделиями ОТР-23. Вернулись на свои места в ангарах, а подполковника через час забрали по из штаба дивизии особисты. У всех причастных происшествий взяли страшную подписку о неразглашении. Кто стучится в дверь ко мне? Охранник возле палаты Романова был прав наполовину. ГБшника был только один из подошедших людей. Второй оказался председателем совмина Воротникова. Как они через внешнее кольцо охраны-то прошли, Задал сам себе такой риторический вопрос он, обслух вслух высказался несколько по-другому. У меня приказ никого не впускать к товарищу Романову. Приказ от кого? Уточнил Воротников. От командира девятки, хмуро уточнил охранник. Я отменяю этот приказ как заместитель председателя КГБ, сказал ГБшник. Он подчиняется мне, твой командир. Пусти их, раздался слабый голос изнутри палаты. Надо поговорить. На это уже ни у одного из двух охранников не нашлось ни одного аргумента против, поэтому они посторонились, и эти двое смело зашли в палату интенсивной терапии. «Рад видеть вас, Григорий Васильевич!» – с порога объявил Воротников в добром здравии. А заместитель начальника КГБ, это был тот самый Федорчук, вернувшийся к родным пенатам после пятилетней практики в милицейском ведомстве, сделал знак медсестре. Она все поняла и испарилась. — Ну, не в таком уж и добром, — усмехнулся Романов. Две дырки в теле никого не делают, краше. Но похоже, что на этот раз я выкарабкаюсь. — Расскажите мне уже, Виталий Иванович, что это такое было? Я совсем перестал понимать обстановку. — Все очень просто. Воротников со вздохом уселся на кривоногий стул. Петарчук остался стоять поодаль. Очередной заговор региональных элит это был. — Во главе стоят, то есть стояли. Ситуация взята под контроль. Алиев, Кунаев и Щербицкий. Опять они. Вяло поморщился Романа. То ли от слов премьера, то ли от боли в груди. Но этот раз будет для них последним. Это я как главнокомандующий обещаю. А теперь давайте конкретику. Кто, как, когда, сколько. Да и куда делась охрана из девятки вчера вечером. Это самое интересное. Начальник девятого главного управления КГБ доложил Федорчук, был взят под стражу одним из первых. Он и отдал приказ снять охрану с Кремля. Его первым надо уволить без выходного пособия. Что это за начальник охраны, который себя охранить не сумел? Заметил Романов. А теперь давайте про все остальное. Уши этого инцидента, как я уже сказал, продолжил Воротников, торчат из Алматы, Баку и Киева. Немного поучаствовали в Тбилиси с Кишиневым, но эти чисто номинально. Аматором, так сказать. И главным орудием у них оказались две подмосковные дивизии. Кантемировская и имени Дзержинского. Стоп! В Останкино же в меня стрелял какой-то лебедь. Он же совсем из других подразделений, из ВДВ. Командиры этих двух дивизий, локтионов и Боссов, на протяжении последнего месяца вели активные переговоры и с другими командирами. Например, с этим лебедем тоже. Ясно. Потер ссадину на плечо Романов. А цели, какие были у этих бунтовщиков? Цели обычные для дворцовых, уж извините за аналогию переворотов. Отодвинуть царствующего товарища в сторону и заменить его на более другого. Алиев с компанией пообещал этим генералам большие должности в генштабе. Вот они и повелись. Их уже арестовали, этих Локтионовых, поинтересовался Генсек. Локтионова, да. Боссов пока в бегах где-то, но это ненадолго. А что с региональными элитами происходит? Я тут принес черновой указ. Воротников вытащил из папочки листика 4, согласно которому всех региональных лидеров надо для начала посадить под домашний арест. Вот, ознакомьтесь. Ага, начал читать документ Романов. У меня еще такой вопрос. А куда делись все руководители вчера вечером? Телефоны отключили, охрану сняли. Ни до кого не достучаться было. — Если вы на меня намекаете, Григорий Васильевич, — мягко ответил Воротников, — то у меня телефоны отключили точно так же, как и у вас, и пост поставили в подъезде, чтобы я никуда пешком не смог выйти. — Черт знает что! — не сдержался Герцек, А Примаков куда смотрел? Это же его прямая подведомственность! — задал он этот вопрос Федорчуку. — Виноваты, товарищ главнокомандующий. — Прохлопали мы этот переворот! — потупил глаза ГБшник. — Ладно, с вами мы отдельно разберемся, — ледяным тоном сообщил ему Романов. — А указ правильный, давайте ручку я подпишу. Он взял у Воротникова самую обычную шариковую ручку, поставил свою заковыристую подпись внизу документа и протянул его обратно. — Теперь вот еще что. — Про тех, кто меня выручил в Останкино. Это, если не ошибаюсь, были люди по фамилиям Макашов и Рудской. — Да, у нас уже есть полная информация про них. Влез с ремарка Федорчук. «Достойная военнослужащая». «Вот-вот, я именно про это закончил свою мысль, Романов. Я хочу поговорить с ними обоими, причем побыстрее». «И еще один боец помог мне выбраться из метро». Как уж его там Селиванов, кажется. Двух остальных не помню, как звали. «Найдем, товарищ главномандующий», — пообещал Федорчук. «Обязательно найдите». — С Селивановым я тоже поговорил бы в ближайшее время. — Ладно, на этом все. — У меня силы на исходе, — признался генсек. — Понимаем, Григорий Васильевич, — встал Воротников. — Поправляйтесь, врачи в ЦКБ хорошие, быстро на ноги вас поставят. Но в итоге Романов все же притормозил движение двух руководителей к выходу неожиданным вопросом. — А что с этим ядерным чемоданчиком? — Система Казбек? Тут же развернулись они оба назад и почти одновременно переспросили. «Ну да, Казбек, кажется, как пачка сигарет. Казбек сейчас находится у вашего помощника Михаила Державина». Четко доложил Федорчук. К нему приставлены два человека охраны. «Ну, хорошо, идите». «И Державина тоже ко мне пришлите. Можно с чемоданом, можно без». Спустя месяц. Жизнь в стране советов потихоньку вошла в свои рамки. Наверху произошли крупные перемены. Беглого командира дивизии Дзержинского поймали и поместили в Лефортово. Рядом сидели и все остальные руководители заговора, а именно Локтионов, Алиев, Кунаев и Чербицкий. Лебедя поместили отдельно в Сухановку. И вот с самого утра 10 июня 1989 года в утреннем выпуске новостей ЦТ взволнованная Анна Шатилова Анонсировало вечернее выступление генерального секретаря ЦК КПСС товарища Романова. У 21.00 должно было начаться. Весь остаток дня страна провела в ожиданиях и пересудах. — Они самый плохой у нас генсек, — говорили одни, — бывали и похуже. Денег больше платить начали, торили им другие. Да и очереди в магазинах сами собой рассосались. — Что-то он там вечером скажет, — думали третьи. Может, цены начнет снижать, как товарищ сталин или в отставку возьмет и уйдет, как Хрущев, высказывали совсем уж завиральные мысли четвертая Но про цены Романов ничего не собирался говорить, и в отставку явно не собирался, а сказал он примерно следующее, сразу после того, как желтая секундная стрелочка часов добралась до двенадцатой отметки и прозвучала музыка Свиридова на фоне заставки с летающей звездой рядом с земным шаром. Никакого диктора на экране не возникло. А просто показали сидящего с озабоченным лицом Романова. А внизу побежала бегущая строка. Вы смотрите выступление генерального секретаря ЦК Товарищи, начал незамедлительно говорить он, смотря по очередной камеру и на бумажке, разложенной перед ним на столе. Я обращаюсь к вам с внеочередным заявлением в связи с последними событиями, которые произошли в нашей стране. Постараюсь быть максимально кратким. Итак, первое. Что произошло месяц назад? Произошел военный переворот, вернее его попытка. Группа заговорщиков организовалась и попыталась свергнуть законную советскую власть. В эту группу входили лидеры отдельных республик, а также несколько военнослужащих и работников органов госбезопасности. И они, надо признать, достаточно четко выполнили свой план и в первой половине ночи взяли под контроль все узловые точки управления страной. Однако нашлись патриоты, которые сломили хребет этому незаконному перевороту. Я могу назвать их поименно. Романов прервал свое выступление, налил воду из графина, выпил гулку глотая, тогда продолжил. Это командующий уральским военным округом генерал полковник Макашов, командир Центра боевого применения авиации в Липецке генерал-майор Рудской, сотрудник 12 отдела КГБ СССР майор Селиванов, а также сотрудники того же ведомства лейтенант Дропенко и сержант Арифулин. Они остались верными воинской присяге и спасли страну и лично меня от незавидной участи. Страна не забудет их имена. Но мы двигаемся далее. Пункт второй. Чего хотели заговорщики? Романов переложил пару листочков на столе слева направо, откашлялся и озвучил желание заговорщиков. Согласно данным следствия, которое шло весь месяц, истекшись с момента тех ночных событий, основными требованиями этих людей были следующие. Затормозить, а в дальнейшем и полностью заморозить, процесс реформ, который идет в нашей стране уже 4 года. Это раз. Второе. Усилить и углубить процессы национального размежевания в СССР, чтобы в итоге достигнуть развала на отдельное национальное образование. Ну и, наконец, третье их желание – Легализовать накопленные незаконными путями средства, которые скопились в значительных количествах в республиках. В первую очередь в Азербайджане, Грузии и республиках Средней Азии. Генсек сделал очередную паузу, подчеркнул что-то в листочке, лежавшем перед ним, потом продолжил. Сами посудите, товарищи. Нужно ли стране то, что хотели сделать заговорщики? На мой взгляд, это путь в никуда. К развалу союза на отдельные квартиры. между усобным воином. Голоду, нищете и абсолютной деградации нашего государства на международной арене. Поэтому я, как глава СССР и главнокомандующий его войсками, принял решение начать коренные реформы всей нашей жизни, несравнимые с тем, что осуществлялось в последние годы. Итак, первая стадия реформы. Конституционная. В течение месяца на суд широкой общественности будет предложена новая редакция Конституции СССР. Главными основными изменениями в ней станут отказ от руководящей ролика ПСС, а также редакция статьи о свободном выходе союзных республик из СССР. Свет студии неожиданно начал мигать. Романов прервался, глядя куда-то в сторону, но все быстро наладилось. Тогда он зачитал оставшиеся пункты. Вторая стадия административная. На рассмотрение общества будут предложены новые границы республик областей и национальных образований. При этом особо предлагается учредить новую союзную республику в границах юга и востока Украины. Назвать ее можно будет, ну, например, Новороссии. То же самое предлагается сделать северными областями Казахстана. На следующей стадии я бы предложил совсем упразднить институт союзных республик, но не будем пока забегать вперед. Ну и, наконец, последнее по времени оглашение, но не по значимости. Суд над главарями незаконного военного переворота будет открытым и предельно гласным. Провести его предлагается в колонном зале Дома Союза с прямой трансляцией по центральному телевидению. Начало послезавтра в 10 часов утра. На этом у меня все, дорогие сограждане. Будьте счастливы и здоровы. На экране возникла панорама Кремля и надпись «Вы смотрели обращение к народу генерального секретаря ЦК КПСС товарища Романова». Спустя несколько секунд в кадре появилась диктор Анна Шатилова, которая продолжила самый обычный выпуск с репортажами со строек пятилетки и из колхозных полей, где заканчивалась посевная А что это у вас со светом было? — спросил Романов у режиссера программы. Время, когда лампочка на камере погасла. — На третьей минуте моего выступления. — Виноватый Григорий Васильевич, — потупил глаза тот. — Генератор из строя вышел. Переключение на резервный заня заняло несколько секунд. — Надо следить за вверенной вам матчастью, — покачал головы генсек, но не слишком грозно. Его ждали другие заботы. Он проследовал по коридорам Останкина в сопровождении охранников из девятого управления. Уже немного других состав охранного ведомства после майских событий основательно прочистили. И погрузился в полагающуюся ему по статусу чайку. Длинный лимузин представительского класса, собранный на Горьковском автозаводе. Он сел на заднее сиденье за водителем. Самое безопасное по статистике аварии место для пассажира. Охранники устроились рядом. Машина тронулась от здания на улице Академика Королева, 12. Адреса хорошо известного любому гражданину Советского Союза. — Куда едем, Григорий Васильевич? — спросил водитель, поворачивая к проспекту Мира недалеко от входа на ВДНХ. — Домой, на Косыгина? — Нет, Веня, — ответил главное. Давай в Заречье. — Хочу отдохнуть от московской суеты. «У матросов нет вопросов», — улыбнулся Веня, бывший морпех. «В заречье значит, заречие Как выступление это прошло?» «Да все нормально», — механически ответил Романов, думая о чем-то своем. Свет только моргать начал где-то в середине. Так и не понял, что это было. «Могу по секрету рассказать про это». Это вдруг подал голос охранник, сидевший на переднем сиденье. «Я случайно в курсе». «Дожились!» Горько усмехнулся генсек. «Руководитель страны не в курсе, а его телохранительство знает. Ну, рассказывай». «Это были учения по гражданской обороне, товарищ Романов». Не полез тот за словом в карман. «Имитация ядерного взрыва на юге Москвы и борьба с его последствиями». «Совсем интересно», — вторично усмехнулся генсек. «Почему-то я об этом последнем узнаю. Как хоть учения это прошли? Может, тоже знаешь». «Тоже знаю», — продолжил тот. Хотя и не полностью, итоги еще не подведены. Но в целом все удачно сложилось. Все спецслужбы отработали на высоком уровне. «Бред это, если честно», — признался Роман. «Все эти учения по гражданской обороне...» «Уж если к нам сюда прилетит мегатонная боеголовка с этого...» «Сминитмена или Трайдента...» «Спасать тут уже некого будет и незачем. Зона сплошных разрушений будет три километра в диаметре...» Зона сплошных пожаров 5-6 километров, а это, собственно, вся территория Москвы. Сейчас американцы мегатонные боеголовки не используют, товарищ Романов, продолжился тот же начитанный охранник Игорь. Максимум 300 килотон. Ага, и в каждом традинте по восемь таких боеголовок. Думаешь, они по разным целям полезят от все эти восемь штук? Так что Москве мало не покажется. А как же ПВО Москвы, Григорий Васильевич? Поинтересовался со своего места водитель веня «А-135, что ли?» – переспросил Романов, по-прежнему погруженный в какие-то свои думы. «Ну, есть такая, да. И во время учения в 1982 году были даже учебные стрельбы в Сары-Шагане. Но перехватили там только одну боеголовку из трех запущенных. Так что я бы не очень сильно надеялся на это А-135. К тому же, возле Питера, например, даже и такого ПВО нет. Приехали, Григорий Васильевич». Просигнализировал водитель, сворачивая с Рублевского шоссе на примыкающую трассу. «Я вам больше не нужен?» «Нет», – рассеянно ответил Романов, – «можешь отдыхать до завтра». Чайка вкатилась в предусмотрительно распахнутые ворота. Генсек выбрался со своего места на дорожку, вымощенную натуральным камнем, и побрел ко входу. Дача эта ему досталась в наследство от Леонида Ильича и была ничем не примечательным двухэтажным домиком в окружении сосен и клёна. Ужин готов, Григорий Васильевич. Такими словами встретил его на крыльце мажордом-распорядитель, пожилой мужчина с убеленными сединой висками. Отлично, Ираклий Всеволодович. Сделал Романов попытку улыбнуться, но не слишком удачно. Что там у нас на ужин? Все, как вы предпочитаете. Картошка, запеченная с грибами, и салат из свежих овощей. бутылку столичную еще добавьте и составьте мне компанию. В одиночестве принимать пищу тоскливо, знаете ли. — С удовольствием, Григорий Васильевич. — Да, вам супруга звонила два раза уже. — Хорошо, я сейчас ей перезвоню. И Романов свернул направо в комнатку связи, где рядком стоял десяток телефонных аппаратов. Он снял трубку самого обычного городского телефона и набрал номер своей городской квартиры. — Привет, это я, — сказал он, мгновенно поднявший трубку жене. — Что-то случилось? — Случилось. Глухим, натреснутым голосом ответила ему Анна. Наталья пропала. Второй день на связь не выходит. Слушай, прекрачай панику. Два дня это еще ничего не значит. Знаешь, что наша доблестная милиция начинает искать потеряшек только спустя три дня? Мы с ней каждый день созваниваемся в шесть вечера по Москве. Все с тем же потерянным голосом, сказала жена. А ни вчера, ни сегодня она не позвонила. Так что завтра уже третий день будет. Сама-то пыталась дозвониться. А как же? В десяток раз сегодня набирала. Длинные гудки в трубке и все. Хорошо. Я сейчас проясню обстановку. Оставайся в зоне доступности. Романов уселся в большое кожаное кресло и потянул в себе аппарат с большим гербом СССР вместо дискового набора. — Соедините меня с Воронцовым, — попросил он невидимый оператор, что спустя полминуты в трубке раздался голос министра иностранных дел. — Слушаю вас внимательно, Григорий Васильевич. — Юрий Михайлович. У меня к вам будет одна личная просьба. Знаете, моя дочь Наталья живет в Черногории с этим, с американцем. Конечно, знаю. Это не такой уж и секрет. Так вот, мы с ней уже два дня не можем связаться. Нельзя ли напрячь наших посольских ребят, чтобы проверили, что там и как? Адрес на всякий случай скажете? Конечно, записывайте. Петровац, Ядранская площадь, 10. Квартиры нет, это частный дом. Хорошее место. — улыбнулся Воронцов. — Был я там как-то раз. Настоящая рай на земля А насчет дочери не волнуйтесь. Завтрак утру доложу ситуацию во всех деталях.